Голова восемнадцатая. На улице я вышел только спустя сутки. В основном за прошедшее время только и делал, что с ы п а л с я но в моменты бодрости вместо выхода в свет изучал свои новые возможности, прекрасно понимая, что Дахака, Секатор, Эскулап за мной следят, делал вид, что в психологическом смысле со мной все в порядке. По сути, так оно и было. разве что приходилось бороться с отвращением к самому себе после осознания того, через что меня заставили пройти. В этом м г н о в е н и я хотелось кричать и рвать на себе волосы. Только вот заставлять остальных усомниться в моей решимости будет еще большей ошибкой. Шепот магии или как там его звали с а й р к а н не допустит ухудшения моего состояния. Размякну, дам волю чувству вины, и он придумает еще более жестокий способ закалить мой характер. Ему, как я понял, плевать на людей. Мы для него пешки без имени и разменные монеты. Мрачные мысли и ясное будущее – вот что я видел перед собой. До этого момента все было просто. Знаю с е б е т р е н и р у й с я, д да о п о в ы н а я магический потенциал, приближаясь к эсрангу, чтобы стать значимой фигурой среди пробужденных. А на деле выходит, что я чуть ли не избранный. И самое отвратительное – избран некой сущностью, для которой все пробужденные, неважно какого ранга. Не опаснее м о ш е к а я должен беспрекословно следовать его указам. Хотел стать пробужденным, в стал. Мечты с б ы л и с ь но не так, как хотелось бы, совсем не так. Без браслета мне сложно ориентироваться в бастионе, поэтому отправился туда, где мог бы посидеть в тишине, но вместе с тем вроде как со всеми. Библиотека для такого дела подходила как нельзя лучше. К моему удивлению в ней никого не было, вот совсем. Я без проблем прошел стойку информации и углубился в проходы между рядами полок, где можно найти описание изготовления магических предметов. Хотелось чего-то полезного для расширения в о з м о ж н о с т е й пространственного хранилища. Это дело отлично прогонит прочь нежелательные воспоминания об опыте работы палача. Проходя в один из рядов, столкнулся нос к носу со знакомой девушкой. Ее вроде как Дэйми звали. Она тогда просила меня п о д а т ь ей книгу, хотя являлась Сирангом. при ее могуществе даже падение с д в о е большей высоты не привело бы к травмам и все же девушке потребовалась помощь. Привет. Ой, а я тебя знаю. Ты же Джон, верно? Сейчас она не казалась увлеченной книгами, как в прошлую нашу встречу, я первый раз вижу ее интерес. Привет, д э м и А что, я настолько знаменит? Было сложно представить, что она в курсе внутренней кухни бастиона, тем более ее социальной части. У меня присутствовало столько в п е ч а т л е н и й Что этой девушке плевать на других кадетов и их отношения. Я думал, ее интересует только личное развитие как стража. Ты испугал черную жрицу и всех вокруг какой-то мощной техникой. Я даже не представляла, что можно будучи с рангом навредить пробужденному эсранга. Более того, боевому стражу-ветерану. Глаза у Деми светились любопытством. И Я знаю этот взгляд. После него обычно идет просьба. Техника не моя, и она бьет по з а г л я н а т е л ю с той же силой, что и по всем. Да и обучиться ей сложно. Там нет печатей. Последняя я, как оказалось, ляпнул зря. Как это нет печатей? Девушка загорелась интересом с новой силой. Даже не так. Она вспыхнула, словно костер, на который п р и м е н и л и огненную технику. Техника без печатей? Такое разве возможно? Она подошла ко мне практически вплотную, заглядывая в глаза. Расскажи, ну пожалуйста, я очень хочу знать. Назойливая. При чем очевидно, что Деми не свойственно просить о чем-то других людей. Это было так явно, что мне захотелось ей угодить. И все же вместе с этим чувством заботы в голове плавала мысль о цене за знания. От Деми я ничего не смогу получить. Это будет только как инвестиция в будущее, где я выкладываю тайну за к о т а м мешке. Хорошо, но только на одном условии. Все же чувство благородства оказалось сильнее. Какое условие? Девушка инстинктивно закрыла свою грудь руками и отступила на шаг назад, смотря на меня подозрительным взглядом. Наивная. Она подумала, что мне нужно ее тело. Хотя стоит признать, тут ее догадка задела одной из версий ц е н ы зазнание. Ты должна выдержать влияние техники страха, то есть пройти через то же самое, через что прошла черная жрица. д э м и умная девушка. Стоит ей показать, что вместо складывания нужно рисовать печати в воздухе магии и л ю з и Дальше она сама совсем разберется. Я уже видел в ней кого-то вроде Эскулапа, и с того времени она не изменилась. А без этого никак? Зачем мне так рисковать? Теперь, когда ее целому дрию ничего не грозит, Дэми проявила свой исследовательский интерес, сходо догадавшись, что цена знанию всего лишь мое самодурство. Техника работает в некотором радиусе, задевая самого заклинателя. п р а к т и к у я ее, ты можешь навредить как себе, так и другим, в первую очередь себе. Вот и все. Не знаю почему, но мне было приятно с ней общаться, предостерегая девушку об опасности и набивая себе сцену столь дешевым способом. Мое психологическое состояние приходило в норму, я сам себе сейчас казался важным. Но я же не прошу именно технику страха. Можешь просто поделиться способом создания техник без печатей. Мне только это интересно. Вот уже пошла торговля. Деми, как это и ожидалось, стремится не набить свой арсенал техниками. А понять, как они работают, разобраться в зависимостях и в целом вникнуть в саму их суть. Я назвал тебе свою цену, сказал я, и проявил в руке пламя, в о с п о л ь з у я с ь шаблоном, чем подтвердил свои знания. Может, мне подсказала ч у т ь ё или я что-то прочитал в её глазах, но показалось, что у девушки мелькнула мысль о шарлатанстве, мол, я как-то схитрил в том спарринге с Маргаритой. Принимать ли эту цену решать тебе. Да м и задумалась. основательно так задумалась. Я же прокрутил в голове ужасные сцены в пыточной комнате, где мне пришлось приносить максимально боли пленным вплоть до их смерти, не слушая вопли, игнорируя мольбы о пощаде и крики собственной совести. Все же тот опыт повлиял на мое сознание. Думаю, при другом раскладе я бы просто как-то о т б р е х а л с я о т к а з а в девушке или научил бы ее новому способу построения техник без всякой цены. Подожди, а как ты тогда выдержал влияние страха? Она все же нашла несоответствие. Это заняло больше времени, чем я от нее ожидал. Я бесстрашен. У меня отсутствует чувство страха. Пожав плечами, сказал я. Не может такого быть. Все живые существа ощущают страх. Или у тебя нейрологический дефект? Пускай будет дефект. Этот момент сложно доказать, согласно? Усмехнувшись, я погасил пламя, отметив, что это вроде как простое заклинание, сожало целых пять процентов моего магического потенциала. Техники продолжительного типа действительно очень прожорливы. И то правда. Ладно, я согласна. Только вот что: если я отключусь, ты обязан перенести меня в женский корпус и сдать срок на руки старости. Ходит слух, что в стенах бастионов пропадают девушки-кадеты. Договорились? Добро. Легко согласился я. Впрочем, после недавней ярости с рангового стража руководство этого бастиона сменится, и некоторое время тут будет спокойно. Дахека наверняка устроил тут мощную чистку. С его чутьем не составит п р о б л е м о д о с к а т ь любое несоответствие с правилами. Под горячую руку этого жестокого человека попадут все. и о наслышана, он страшный. В тот день мне хотелось оказаться как можно дальше отсюда. В тот раз я впервые пожалела, что выбрала этот бастион. Девушка сжалась, вспоминая события вчерашнего дня. Тогда я заперся у себя, не обращая внимания на творившееся снаружи. И, наверное, зря. Может быть, смог бы на что-то повлиять. Хотя, если подумать, то не м о ё это дело. Дахака знает, что делает. Если тебя бросают в дрожь, когда большие дяди злятся, тогда не стоит рисковать и испытывать технику страха. Это опасно. Нет, я готова. И давай побыстрее. Не хочу терять время. Дэми подготовилась, присев на пол и прислонившись к стелажу. Я кивнул, понимая ее задумку, и бахнул технику страха на четверть доступной мне мощности. Результат полностью подтвердил мои ожидания. Девушка потеряла сознание, но перед этим успела сходить под себя и обломать ногти в панике, пытаясь сбежать. К своему удивлению, я довольно безразлично смотрел на ее страдания, полностью осознавая, насколько плохо ей приходится, и что наиболее странно, своей вины не чувствовал. Да и м е знала, на что шла. Она полностью понимала, через какие муки ей придется пройти, и согласилась на это. Моей вины тут нет и быть не может. Все же мои знания бесценны, и если я их не а ф ф и ш и р у ю они могут прославить девушку по всему миру. По сравнению с этим прядь седых волос ничтожная цена. Как мы с ней договорились, я понес ее в женское крыло общежития. Само собой, это привлекало множество посторонних взглядов, в особенности женских, так как они наиболее подозрительны в этом плане. Я старался не обращать на них внимания, однако все не могло пройти гладко. Это было бы большой удачей. В бастионе есть дисциплинарный комитет. Они следят, чтобы кадеты не нарушали правила. Эти люди стараются остановить конфликты на этапе их зарождения, или же, если того -то требует ситуация, контролируют процесс решения вопроса, дабы он не превышал допустимые рамки. Все эти кадеты имеют минимум Б-ранг и являются кандидатами на С-ранг, то есть элита, будущие б а с т и о н а и даже города. Их отбирают специально, чтобы взрастить в них ответственность. И верное чувство справедливости. Вот и сейчас они о живились, когда увидели что-то подозрительное. Ко всему прочему на данный момент у меня нет браслета, а значит, они не могут выяснить, кто я такой. А еще н е стоит забывать недавнее бешенство Дахаки. После такого дисциплинарный комитет будет волосы на себе рвать. Но они ведут порядок даже там, где этого не нужно. Остановись, назови себя. Группа патрулирования состоит обычно из двух кадетов, но мне повезло нарваться на четверку. То есть выйти в тот момент, когда две группы встретились и о б м е н и в а л и с ь информацией. Я, как оказалось, имею нездоровую удачу. Говорил старший из них, тогда как остальные окружили меня. Последнее было не столь необходимо. Все же скорость пробужденных Баранга кардинально превышает доступную мне. И если в з д у м а ю чудить, им не составит труда обезредить такого как я. Впрочем, конкретно со мной все выйдет иначе, но до такого я доводить не хочу. Джон, кадет б а с т и о н а блокада, си ранг. В данный момент переношу деми. Кадета си ранга в женское крыло общежития по ее же просьбе. Цитирую: "Передай меня с рук на руки старости". Отчитался я. С каждым словом их подозрения росли, но к активным действиям они не приступали. Это было хорошим знаком. д я д твой браслет? спросил старший, но тут же дернулся, вглядываясь в меня, словно что-то вспомнил. "Стоп, ты Джон? Тот самый, что был изгнан, признан рейдером?". А потом вернулся с двумя с рангами. Стоило старшему это произнести, как остальные отступили на пару шагов. Я не горжусь этим и не хотел бы поднимать эту тему. Мне можно пройти. Стоя здесь, мы привлекали слишком много внимания. Даже показавшиеся полупустыми коридоры смогли собрать зевак. Мы вас проводим. Старший группы отступил в сторону и дал мне пройти вперед. После чего все четверо проводили меня до женского корпуса. И проследили за тем, как я передаю Дэйми срок на руки старости. Это оказалась девушка, которая также принадлежит к дисциплинарному комитету. Благодаря моей встрече с этими двумя отрядами удалось быстрее выполнить свои обязательства. Все же удача скорее здоровая, чем больная. Закончив с этим, направился обратно к себе, где привел в порядок свой внешний вид. И спачкал с я я знатно. Думаю, д э м и тоже предполагала, что произойдет конфуз. Вот и попросила отнести ее туда, где о ней позаботятся. Столовая порадовала обильным меню, которое оказалось мне недоступным ввиду отсутствия браслета. Без него я не имел возможности что-либо приобрести, и в итоге отправился на поиски Сида. Даже составил грандиозный план, чтобы раскулачить его на дорогие блюда, но судьба решила иначе, и мне попался секатор. Мутант меня дернул ти на полигон, где Сида могло не оказаться, но точно будет секатор. И ему, как оказалось, было что сказать, Джон. Как само ч у в с т в и е Готов отправляться? Куда? Складывалось впечатление, что за меня уже все решили, и они только и ждали момента, когда я вылезу из с в о е й норы. Домой, само собой. Дахака принял решение отправить тебя в свободное плавание. По его словам, так ты добьешься больших результатов, чем если будешь торчать здесь. Я с ним не согласен, но его чутье пугает. Всегда пугало. А как же б а с т и о н Форд? Казалось, меня просто собирались списать. Тут еще долго будет не разбериха. Тебе не нужно во все это ввязываться и разгребать дела прошлого командования. Как никак, ты у нас персона. Последнее слово он выделил особенно. Не по н у т р у мне такое. Умом я понимал, что исключительное ко мне отношение вполне логично. Только вот принимать его не хотелось. Я такая же жертва, как и остальные, но всем приходится скакать вокруг меня. Это ненормально. т ы привыкнешь. Считай это небольшой командировкой. Поедайся с семьей, ведь мутант его знает, чего тому телепату в з б р е д е т в голову. Может, он тебя в мертвый город отправит. Хватайся за возможность. Отдохни в спокойной обстановке, нарасти могущество. В скором времени я уверен, тебе п о н а д о б я т с я все силы. Я понял. Кто д о с т а ё т меня в город? Раз они решили отпустить меня в свободное плавание, стоит этим воспользоваться. Мне действительно не хватает привычной обстановки. Сам ножками. Кстати о ножках. Сходи на склад, выпиши себе браслет. А еще по прибытии в город загляни в ассоциацию. Сейчас там тоже бардак. Но они должны тебе теперь поставлять материалы без наценки. Свяжись со своим алхимиком, пускай тебе зелье готовит. Да, да, мы знаем об этом. Секатор усмехнулся, заметив мое выражение лица. Говорю же, чутье д а х а ки пугает даже меня. Попрощавшись, направился на склад. Где получил свой новый браслет? В нем сменилась информация, и главное изменение касалось списка заслуг. Его обнулили, будто как страж я теперь чистый лист без достижений. Это огорчало, хоть и на деле такого рода информация мне мало что давала. Выражение секатора "уходить ножками" я выполнил буквально, покинул бастион и по дороге направился к городу. Только через некоторое время, когда отдался л на достаточное расстояние, И выйдя к основной трассе, заказал такси. Даже заскучать не успел, когда прибыла машина. Город за время моего отсутствия ничуть не изменился. Смерть с р а н г а не спешили а ф и ш и р о в а т ь а вот недельное отсутствие всех стражей такого уровня вызвало приличный резонанс. Пробужденные высшего класса являются стратегическим оружием городов и вместе с тем незыблемыми г а р а н т а м и договоров. Гарант пропадает, и договор резко теряет с в о и силы, а компании в цене. Вот прошла неделя, стражи вернулись, а люди неплохо так запаниковали, вызвав приличный гул. И все же больше всего проблем навели преступники. В нашем городе о б ъ я в и л с ь пара группировок, которые начали излишне наглеть. Читая новости, Див у д а в а л с я что их до сих пор не истребили. Куда смотрит ассоциация? Молодой человек, ко мне обратился таксист. Это был мужчина среднего возраста, непробужденный, то есть обычный человек. Подобная для такси новинку, ведь обычно пробужденные распространяют ауру, нанося вред людям без магии, а тут, по всей видимости, в машине установлен подавитель. Как вы относитесь к политике города? Странный вопрос. К чему это он? Как правило, водители такси в нашем городе редко заводят разговор с клиентами, особенно это касается перевозок действующих стражей. На д н а м и с т о я т бастионы соссоциацией, и все вопросы подобного толка первым делом проходят через них. революционеры и недовольные нынешним режимом нередкость, особенно среди обычных людей. Однако мне была неинтересна их борьба, даже до пробуждения. Теперь мне подавно не до этого. Смею предположить, что вы свободный охотник и живете ради себя. Не возражаете, если я вам расскажу об угнетениях простого народа со стороны пробужденных? Нет, спасибо. Такие дела не для моего уровня. Я просто зарабатываю на хлеб охотой и не стремлюсь к чему-то большему. Этот разговор может зайти слишком далеко, и я счел за лучшее нагло соврать, лишь бы он отстал. От чего же? Это проблема крупная. Здесь каждый человек на счету. Опять же, я хочу просто рассказать о проблеме. Что делать с этой информацией решать только вам. Стало ясно, что он будет настаивать, поэтому ничего не оставалось, кроме как выслушать его. Вы правы, я весь в о в л о щ е н и е внимания. Сказав это, использовал технику страха на один процент доступной мне мощности, а затем вырубил свою магию. Ввиду того, что бастион я покинул уже в ослабленном состоянии, этот процент был меньше по сравнению с полным доступным мне магическим потенциалом. И все же даже такого хватило, чтобы водитель затнулся к и тяжело задышал. Как и ожидалось, загорелась лампочка тревоги. Она активируется, если таксист угрожает опасность, например, пробужденный решит давить намерением убивать. или просто своей силой захочет навредить. тогда загорается сигнал тревоги. сейчас в ассоциацию на браслет ы ближайшим патрулям стражей придет г о л о г р а ф и ч е с к а я запись того, что творится в салоне машины. прекрати, просипел водитель, останавливая машину. он тяжело дышал, сильно потел и слегка дрожал. я ничего не делаю, ответил ему, поднимая руки и показывая пустые ладони. технология контроля заметит, что мощности подавителя магии не нагружены, и это будет моим алиби. Я сижу спокойно, ничего не делаю, давлением магии не воздействую, а без этого не могу влиять на других жажды крови. Вся аппаратура показывает, что это водителю неожиданно стало плохо. Вот и все. Я знаю исцеляющий техники. Вам помочь? спокойно сказал, не делая резких движений. Чем показываю, что я весь из себя благопослушный, пробужденный, не имеющий дурных намерений. Если отряд патрулирования начнет проверять аппаратуру слежения. Они обнаружат небольшой в сплеск магической силы, когда я активировал страх. Только вот этого будет недостаточно, чтобы доказать мою вину. Ставку я делал на самого водителя, мол, у него просто был приступ паники с последующей реакцией его сердца. Он обычный человек, перевозит пробужденного при активном подавлении магии. Эта технология только недавно вошла в оборот и еще не до конца проверена. Подобные казусы, в сплывающие неожиданно, обычное дело в таких вещах. Ничего, мне уже лучше. произнес водитель, когда его состояние стабилизировалось. Техника перестала работать, и мужчина пришел в себя. Следующий остаток пути он молчал, сосредоточившись на дороге. Понятное дело. Для себя он решил, что я опасный пробужденный, как раз из тех, кто угнетает обычных людей. Таких, как я, привлекать к борьбе нельзя. А мне неинтересно, чего они там хотят добиваться. Я не стал сразу идти к родителям, но предупредил их об этом. Мама была очень рада, что со мной все в порядке, и я решил их навестить. Она пообещала приготовить что-то очень вкусное на ужин. Отец, как обычно, был немногословен и максимально холоден, даже в лице не изменился. Сперва я удивился, что у них появилась установка г о л о г р а ф и ч е с к о й связи, но по словам матери, на этом настоял Дахака. Теперь у меня есть возможность в любое время увидеть их лица. Смена одежды и приведение себя в порядок заняло больше времени, чем я планировал. Но после этого мне было не стыдно появиться перед родителями. На моем счету, по каким-то неизвестным причинам, лежала неприлично большая сумма денег. Благодаря этому я себе не отказывал в удовольствии и з д а т а р и т ь с я по полной программе. Хорошее снаряжение, достойная стража по меньшей мере б р а н г а в ы ш л о мне в кругленькую сумму. На патронах вообще не экономил, в з я в самые дорогие из имеющихся. Покинул оружейную я смешанных чувствах, ведь по сути... На мне было навешено столько оружия и снаряжения, сбыв которое можно купить целый жилой дом со всем его содержимым и половина из этой цены одни патроны. Вот странное ощущение и касалось этих патронов. После встречи с порождением магии я понимал, что они по большому счету бесполезны, а стоят капец как дорого. Вот против людей, их брони и сильных мутантов, да, они заменимы. Но делать на них ставку против порождения магии глупая затея. Я не горю желанием снова встречаться с кем-то столь опасным, но будет не лишним лишать жизни обычных мутантов даже от касательного попадания пули, ну или этим касательным попаданиям сильно их ранить. Только одна такая возможность стоит подобных трат. Подъезжая к дому родителей в назначенное время, я уже имел при себе подарки для них и совершенно не удивился, когда увидел Дахаку собственной персоной, ожидающего меня перед домом. Было ясно, что ему его ч у т ь е п о д с к а з а л о где и когда стоит поджидать меня, и само собой этот человек тут не просто так. т и ж е ты хорошо затарился, Блаток. Настроение у него, как всегда, приподнятое. Так и не скажешь, что сейчас есть множество мест в городе, которые требуют его присутствия. Полагаю, старик тебе все объяснил в общих чертах. Хорошо. И все же прежде, чем ты вернешься вроде н ы пенаты, тебе нужно посидеть со мной одно важное место. Садись, поедем туда. Он открыл дверь своей машины и сел внутрь. За п р о г р ы в а м время не ждет, подождет. Просто сбрось мне адрес и инструкции на браслет. Завтра заеду, сегодня некогда. Ты не понял? Это была не просьба. Тон голоса д а Хаки изменился. Он стал серьезным. Плевать. Все потом. Сказал ему проходя мимо. Я прекрасно понимал, что мне стоит следовать приказам с р а н г а Только вот на данный момент. Все, кроме встречи с семьей, являлось незначительным. Я не понял, Джон. Мгновение, и Дахака уже стоит напротив меня, преграждая путь. Ты что, в себя поверил?